Глава 19 Дина с Лайлой зашли за мной в одиннадцать. Как раз к этому времени я выбрала, что надеть. Впервые подошла к этому с такой ответственностью. Хотелось подобрать одежду, в которой мне будет не только комфортно, но и не стыдно пройтись по улицам города. Выбор пал на длинное бежевое платье из хлопка с широким поясом, подчеркивающим талию, и рукавом три четверти. Сверху я надела коричневый пиджак, а убранные в высокую прическу волосы украсила платком в тон. Также не забыла взять небольшую сумочку с длинным ремешком, куда положила аккуратно сложенные деньги мужа и телефон. Было приятно видеть, что девочки рады прогулке не меньше меня. Им не терпелось, Скорее показать мне достопримечательности своего района, которые обещали меня впечатлить. Я ведь практически не знала города, в котором прожила больше двух лет. С Азой только за покупками ездила. Стоило вспомнить о ней, и тело охватил мандраж. Я не знала, далеко ли отсюда находится дом Валида Эмировича. Но осознание того, что мы живем в одном городе, заставляла волноваться. Минуя входную дверь, я глубоко вдохнула свежий прохладный воздух и подставила лицо щедро пригревающему весеннему солнцу. Сразу обратила внимание, что двое охранников, грозных мужчин, в черных пиджаках у ворот, провожают нашу троицу цепким взглядом, в особенности меня. И неудивительно, за все время я всего несколько раз Выходила за территорию дома, когда ездила за покупками с Зоей. До парка действительно оказалось идти совсем недалеко. Две улицы, и мы увидели вдалеке распахнутые габаритные ворота, через которые входили и выходили люди. Много людей, выходной день и хорошая погода играли основную роль. «А вон наша школа!» — вдруг воскликнула Лайла, указав пальцем — в сторону кирпичного пятиэтажного здания, выглядывающего из-за деревьев. Я даже замедлилась, жадно ловя его взглядом. «Какая большая!» Восхитилась искренне и совсем недалеко. «А у тебя какая была школа?» Встретившись с глазами Дины, я с неуверенной улыбкой ответила. «Гораздо меньше. И не такая красивая. Я жила в скромном районе, где даже парка не было, только небольшой скверик». «Представляю, как ты радовалась, когда закончила её». Неожиданно сделала вывод. «Девушка, устремив негодующий взгляд, в сторону школы, я вот тоже жду, не дождусь. Надоело учиться. Я даже оторопела. Язык не повернулся сказать, что у меня нет аттестата. Поэтому я решила отвести от себя внимание». «А разве ты не собираешься поступать в вуз?» — спросила как можно деликатнее. Дина скривила губы. вздохнула. «Собираюсь. Мама хочет, чтобы у меня было образование». «Но это же здорово!» — одобрила я с улыбкой. Однако не увидела энтузиазма со стороны девушки. «А ты не хочешь?» Уставившись на носки своих балеток, она повела плечом. «Я хочу идти замуж!» Лайла громко цыкнула и покачала головой. Я, в свою очередь, тоже как-то растерялась. «Да, может, это глупо?» «И не современно звучит», — подметила Дина. «Но я хочу посвятить себя семье и мужу». «Нет, это вовсе не глупо», — поспешила возразить я. «Я считаю, это хорошая, достойная цель». Она тут же ухватилась за это. «Ну вот, уж ты-то меня понимаешь». «Да», — согласилась я без должной уверенности. «Но знаешь, образование никогда не помешает». Больная тема невольно подталкивала меня делать девушке подсказки в этом направлении. К тому же не по себе стало, что она во мне пример увидела. «Да не слушай ты ее!» — вдруг небрежно вмешалась Лайла. Она просто влюбилась и думает, что Умар сразу после школы ее засватает. Дина тут же вспыхнула и шикнула на сестру. «Замолчи!» «Это правда?» — с любопытством уточнила я, улыбнувшись, а девушка смущенно опустила взгляд. «Нет, ничего я не думаю. Он даже не заикался об этом. А вот я не хочу замуж», — перебила ее сестричка и гордо поделилась. «Я хочу стать врачом. Вот окончу школу и сразу поступлю в медучилище». Я задумчиво улыбнулась и поощрила. «Хороший план». Вздохнув, с тоской оглянулась на школу, которая все больше скрывалась за деревьями. Если бы у меня была возможность хотя бы получить аттестат, я бы ни за что ее не упустила. Дина не понимала, насколько это важно в жизни, иметь документ, подтверждающий, что у тебя есть достижения. Чувствовать себя полноценной без этого просто невозможно. Парк оказался потрясающим, как его и описывали девочки, даже лучше. Зеленеющие ухоженные клумбы, аккуратно остриженные деревья, скамейки, статуи, аттракционы и, конечно, ряд продовольственных лавок. Дина договорилась встретиться здесь со своей одноклассницей, черноглазой девушкой с угловатыми чертами лица, волосы которой были полностью спрятаны под платком по имени Феруза. Она показалась мне очень воспитанной, приятной собеседницей. Девушка прекрасно влилась в нашу компанию. Или, скорее, это я в компанию новых подруг. Во время прогулки как-то незаметно девочки вновь вернулись к теме замужества и семьи. Я почти не участвовала в беседе, только слушала. Но в какой-то момент Дина стала идти ко мне поближе и внезапно спросила, «Как ты думаешь, когда это произойдет? Что?» Откликнулась я в замешательстве. Ну, когда Всевышний благословит вас сам ранам, застенчиво уточнила девушка. Внутри тут же неприятно дёрнуло. До меня сразу дошло, о чём речь. Но я всё же надеялась, что, а может, ты уже носишь ребяночка? восторженно предположила Лайла, вразрез с моим надеждам. Эм, нет, смущённо отозвалась я, краснее как рак. Точно нет. Дина состроила досадную гримасу. «Надеюсь, очень скоро у вас будет радостная новость. Иншаллах!» «А даже если нет, Алине не о чем волноваться!» Неожиданно перебила ее сестра с укором. «Амран не такой!» Я нахмурилась и непонимающе оглядела их обеих. «Я и не сказала ничего о нем!» Возразила Дина. «Просто не хотелось бы, чтобы кто-то косо смотрел в сторону Али. О чем вы говорите?» Настороженно вклинилась я. Сестры переглянулись, будто речь шла о чем-то крайне щепетильном, что, по их мнению, знает каждая еще до замужества. Она о тех историях, когда после свадьбы девушки за год так и не беременели от мужа, все-таки пояснила Лайла. Я слышала, что некоторым даже приходилось с позором возвращаться домой. Ее старшая сестра Тут же Яра уверила, но «Ну, Амран с тобой так не поступит. Его первая жена вообще целых три года не могла забеременеть. До последнего скрывала, что у нее есть проблемы. Но брат все равно ее простил». «Дина!» — осекла девушку Лайла. И та явно сама спохватилась, что болтнула лишнего. «Ой, смотрите, какие браслеты!» — воскликнула Феруза, которая шла где-то отдельно все это время. И очень своевременно я была совсем не против, чтобы девочки отвлеклись от этой неловкой темы. Открывать историю жены Амрана, которой уже не было в живых, мне казалось очень неправильно, тем более в таком свете. Разговор без того оставил неприятную почву для размышлений, спровоцировал неожиданное чувство стыда, заставил посмотреть иначе на то, что со дня свадьбы мы с мужем Спим в разных комнатах. А еще задуматься. Если я не забеременею в ближайший год, будут косо смотреть ведь не только на меня. Шептаться станут и за спиной Амрана. Господи, но все было так сложно. Я даже не могла всецело ощутить себя его женой. Что уж говорить о том, чтобы стать матерью его детей. Это казалось чем-то совсем недосягаемым и невозможным, а еще запретным. для такой, как я. К счастью, сёстры больше не затрагивали смущающие меня темы. Они были заняты разнообразным товаром палаток, которые нам попались на пути. То и дело, что-то покупали себе. Я же только смотрела. Лишь в самом начале взяла один недорогой браслет. Незаметно наступил обед. Мы выбрали кафе с верандой, где и заняли столик. Девочки сразу предложили сложиться и заказать большие порции, чтобы получилось недорого, а главное, каждый бы попробовал выбранное блюдо. Отличная идея, отличное место, отличный день. Пока не принесли заказ, я откинулась на мягкую спинку стула и поймала себя на мысли, что мне так хорошо, как, наверное, и никогда, будто я оказалась в другой жизни или вернулась в те времена, когда с одноклассницами гуляла. Как же я скучала по ним. Помню, всю ночь проревела после того, как дядя Саид объявил, что я должна уехать в другой город. Тем временем девочки болтали без умолку. Даже когда принесли большую тарелку салата с грибами и шпинатом, на котором лично я сразу сосредоточилась. Свежий воздух пробудил небывалый аппетит. Но мне было совсем не скучно слушать подруг, а очень любопытно узнавать подробности их жизни. Оказалось, Дина частенько украдкой провожал одноклассник, но он ей не нравился, поэтому она никак не реагировала. И я была уверена, что тетя Зоя ни за что не согласится выдать дочку замуж за нелюбимого. Поэтому в глазах девушки отражалось такое спокойствие. Фируза скучала по отцу, которому приходилось уезжать на вахту, чтобы обеспечить их большую семью. А Лайла, похоже, переживала, что у нее нет отца, потому что во время рассказа одноклассницы Дины хмурила бровки и ковыряла вилкой в салате. «Девочки, а давайте на площадь сходим», — вдруг предложила Фируза в какой-то момент. «Точно», — с энтузиазмом поддержала ее Лайла и обратилась ко мне. «Там так классно». Я же сразу отнеслась сомнением к этому предложению. «А где она находится?» «Сразу за парком. Недалеко», — убедила меня Дина. Но я не спешила отвечать. Придвинув сумку ближе, вытащила смартфон, чтобы узнать время. Часы показывали начало второго, что сразу успокоило. «Мне казалось, я вполне могу погулять до четырех. Или до того момента, когда Амран позвонит». Почему-то я была уверена, что если он позвонит, то обязательно скажет, что пора возвращаться. «Ладно, давайте сходим», — неуверенно согласилась я. «Только ненадолго. Хорошо?» Лайла хлопнула в ладоши. «Ура!» На самом деле площадь находилась не сразу за парком. Пришлось пройти прежде небольшой рынок и длинную аллею, что лишний раз заставило нервничать. А еще назойливая мысль — Стучало в голове. Может, стоило предупредить Амрана, что я пойду на площадь? С другой стороны, он ведь позволил гулять с сёстрами и не уточнял, где именно. К тому же невольно прошла неуютная догадка. Вдруг, если я напомню о себе, он сразу скажет идти домой. А так не хотелось заканчивать прогулку быстро. В общем, я не стала звонить мужу. А когда, наконец, оказалась на площади, и вовсе про всё забыла. Она была просто огромной. Повсюду мальчишки и девчонки катались на велосипедах и роликах. Гуляла молодежь. Возле большого фонтана сидели семейные пары и пожилые люди. А еще здесь было много голубей. Просто тысячи. Знающие Дина и Лайла сразу купили семечки у одной из женщин, которые здесь ходили, и начали прикармливать птиц. Мне тоже очень захотелось попробовать. Они были почти ручными, окружили меня так плотно, выклёвывая из ладони семечки, а некоторые даже позволяли себя гладить. Я не заметила, как пробежало время. За новыми впечатлениями оно просто испарилось. Но я осознавала, что на площади пробыла гораздо дольше, чем планировала. Оставив сумку на скамейке, где сидела Фируза и с кем-то разговаривала по телефону, не могла никак наиграться с птицами. Жаль, слишком поздно поняла, что оставила в ней и свой смартфон. В пакете осталась последняя горстка семечек, когда я в очередной раз с азартной улыбкой присела покормить голубей. Но птицы вдруг резко разлетелись. Спустя всего секунду передо мной возникла пара ног, облаченных в брюки. Я машинально вскинула взгляд, и сердце ухнуло в пятки. Семечки тут же выпали из ладони. яровком выпрямилась и потеряла до речи сжавшись под строгим взглядом синих глаз